Глава 19 Заложники. В комнате, где находились заложники, круглые сутки горел свет. Часы у них отобрали в первый же день, как только перевели из челнока в очищенную от мусора жилую секцию. Еду приносили нерегулярно, Должно быть, вспоминали, что пленников нужно покормить. От недоедания заложники не страдали, но порой они успевали основательно проголодаться между двумя приемами пищи. А иногда им казалось, что не проходило и часа после того, как их кормили в последний раз, а в комнате уже появлялся новый, только что заступивший на дежурство террорист и ставил перед ними контейнеры с едой поэтому и не было никакой возможности определить когда условной ночь сферы сменяла не менее условный день даже стараясь подсчитать как долго они уже находятся в плену заложники не могли сойтись во мнениях ида суни считал что дня 3-4 нильсбода уверял что не меньше недели Суни упорно стоял на своем, доказывая, что за неделю у него уже отросла бы борода, а так только плотная щетина на подбородке. Олег Баев, высокий, плечистый, со светлыми вьющимися волосами, врач-эпидемиолог, раненый в плечо во время захвата террористами челнока, вообще отказывался высказывать свое мнение. И не только по этому вопросу. Почти все время он проводил, сидя на полу, прижавшись спиной к стене и обхватив колени руками, он упорно и пристально буравил взглядом угол плиты межэтажного перекрытия, выступающий из-под покоробленного огнем пластикового квадрата, прилепленного к полу. Все попытки товарищей разговорить его и постараться вывести из депрессивного состояния заканчивались безуспешно. В лучшем случае Баев коротко и злобно огрызался, требуя, чтобы его оставили в покое. «Не трогай его», — сказал как-то разбода после того, как Суни в очередной раз попытался втянуть Баева в общий разговор. Таким образом, его психика реагирует на ситуации, в которой он лишён возможности влиять на происходящие события. Это вполне защитная реакция. Не всякий может смириться с полной неопределенностью своей дальнейшей судьбы и с этим вот. Бода дернул ногой, которая так же, как и у остальных заложников, была прикована наручниками к тонкой металлической трубе. В этом месте бешеные когда-то разводили огонь. Стеная панель из огнеупорного пластика была сильно покороблена, а нижний угол ее, завернувшийся вверх, открывал доступ к проложенной в стене системе водоснабжения. Воспользовавшись дырой в стене для того, чтобы приковывать заложников к трубе, террористы не обратили внимания на одну маленькую деталь. Пластиковый лист, закрывающий проем, по которому тянулись трубы со стороны соседней комнаты, также был подпорчен огнем. Край его едва заметно отходил от пола и, надавив на него пальцем, Суни смог расширить щель. Через нее почти ничего не было видно, но зато, сложившись пополам и прижавшись ухом к зазору между полом и стеной, Суни мог вполне отчетливо слышать все, что говорилось в соседней комнате. Чаще всего из-за стены доносился голос главаря террористов по имени Юргин, из чего заложники сделали вывод — что в соседней комнате преступники устроили свой командный пункт. Суни поделился своим открытием с Бода, и теперь они по очереди слушали всё, о чем говорили в соседней комнате террористы. Пару раз их едва не застали за этим занятием охранники, заходившие в комнату для того, чтобы накормить заложников. Оба раза — Находившемуся в это время возле щели Суни, приходилось делать вид, что у него свело судорогой ногу. Морщась от якобы нестерпимой боли, он то растирал икру ладонями, то обеими руками изо всех сил тянул на себя носок ноги. Бода умело подыгрывал ему, выражая сочувствие и давая полезные советы. В последний раз, когда спектакль пришлось разыграть перед террористом, которого его товарищи называли Нос, Бода даже вполголоса заметил, что неплохо было бы хоть иногда выводить пленников на прогулку. Нос, наиболее спокойный и уравновешенный из всех террористов, относился к пленникам едва ли не с сочувствием. В ответ на реплику Бода он смущенно потрогал кончик своего огромного носа и сказал, что в проходах сектора стоит такая вонь, что лучше туда и не выходить. Люди удивительным образом отличаются от прочих живых существ тем, что в большинстве своем умеют привыкнуть и приспособиться практически к любым условиям существования. И при этом человек не просто смиряется с неизбежностью тех или иных перемен в своей жизни, а довольно быстро начинает активно воздействовать на среду, в которой оказался, пытаясь, если не изменить ее, то уж по крайней мере найти для себя относительно комфортную нишу. Примерно на второй день, свыкнувшись несколько с новой для себя ролью заложников, и убедившись, что расстреливать их по крайней мере в ближайшее время террористы не собираются, Бода и Сунни стали пытаться разговорить заходивших время от времени в комнату охранников, стараясь выведать их дальнейшие планы на свой счет. Однако узнать что-то принципиально новое им не удалось. Террористы либо просто ничего не отвечали, либо осаживали не в меру разговорчивых пленников грубыми окриками. Один только нос, Саепин, порой перебрасывался с ними короткими фразами, да и то лишь на совершенно нейтральные темы, вроде «жуткой грязи в проходах сектора» и «непробиваемой тупости бешеных». Поэтому... Обнаруженная Суни щель между стеной и полом стала для пленников единственным источником информации о том, что происходит за стенами комнаты, в которой их держали. И надо признать, источник этот оказался весьма щедрым.